Глава двадцать третья. Кто во всем виноват? Светлана мурлыкала себе под нос что-то мелодичное и занималась совершенно непривыщим для себя делом. Швыряла скомканную в шарик бумажку, а Кася ее приносила. А ну, если так? Бумажка улетела в коридор, Кася за ней, раздался грохот, и через секунду в дверном проеме показалась собака, на которой повис Светин модный палантин. Как все перепуганная падением вешалки с одеждой, и нападением какой-то тряпки, ринулась прямо на руки рассеженной Светланы, сунула нос ей под мышку и засопела. Ах ты придурошная помойная тварь, хотела зарычать Светлана, но но почему-то вместо этого неловко погладила вздрагивающие неровно выбритые золотистые загривок. Ну ты и чучундра в мантии. Кася тут же совершила мгновенный переход от полного отчаяния до яркой сказочно-прекрасной радости. Добыла нос из укрытия и влюблённо посмотрела на Светлану. Тфу на тебя. Да не лежишь ты. Вот же. Может у тебя глисты? Ой, ну на голову не лезь. Фу. Ты с невзя. И вообще, пошли разбирать, чего ты там натворила. Странное дело разбирать упавшую вешалку. Собака оказалась увлекательна и забавна. Особенно, когда старая отцовская куртка забавно шурша поползла по коридору, а в ее рукаве обнаружилась стриженная и бритая узенькая мордочка Касси. «Эх ты, стриженный, кошенный, на дороге брошенный!» вздохнула Светка, вытряхивая собаку из куртки. На ужин себе Светлана решила заказать большую пиццу, решив, что в праздник можно и рукой махнуть на диеты. А потом призадумалась, чем кормить Касю. Омлет ты уже ела, пельмени тоже. Наверное, пиццей с морепродуктами тебя кормить всё-таки как-то неправильно. А чем тогда кормят собак? Пришлось лезть в морозилку и доставать оттуда курицу. Сто льд нет ничего не варила, сообщила страшно заинтересованной Касе Светка, которая курицу варила в силикон, и теперь вытащила её, чтобы отрезать собаке какой-нибудь кусок. Закончилось все вполне достойно для такого ненормального дня. Курицу они ели вместе. Дикость какая-то! Я ем курицу вместо пиццы. И мне так вкусно! Я сошла с ума. Светлане было странно и весело. Ну и что, подумаешь? Никто не видит, а ты никому не скажешь, правда? Правда, никому. А то набегут и отнимут. Виляла хвостом очень довольная Кася. Да что-то я не сообразила. Светка озабоченно качала головой на их вечерней прогулке, глядя, как обритая ею собака, дрожа от холода, стремительно делает все свои дела и тянет её к подъезду. Надо же тебе какую-то одежку придумать, что ли? Ой, какую одежку, о чём это я? Я ж тебе завтра отвезу к Ленке. Настроение сразу испортилось. Словно кто-то выключил в голове переливающиеся празднично-весёлые фонарики, и всё сразу стало скучно и тоскливо. Что-то мне никуда пока ехать не хочется. Стресс у меня был, замёрзла, устала, и вообще, чего это должно прямо завтра всё бросать и ехать к Ленке собаку ей доставлять, обойдётся. Светлана по привычке разозлилась на младшую сестру. что-то гневно ворча, вымыла Кассины лапы и уселась на диван с ноутом. А потом совершенно неожиданно выяснила, что собака прокралась к ней под бок и уже успела уснуть. А настроение снова повысилось. И действительно, чего я должна прямо завтра-то? Праздника-то у меня не было. Хочу праздник. Послезавтра съезжу. Ночью в квартире тихо и тепло. Казалось бы, спи себе на здоровье. но сон никак не шел, а вот мысли, наоборот, прямо-таки лезли в голову, как мотыльки на свет. Светка и так поворачивалась, и эта, в конце концов, ушла на диван и телевизор включила. Пусть привычно бормочет. Странно как, мне давно так не было. Приятно, что ли? Хотя все-все неправильно. Сижу в квартире одна, ни на курорт не поехала, ни в компанию не отправилась. даже в ресторан не попала. Всё не так. Только только не так вкусно курицу эту есть и пельмени из морозилки. И дурища эта смешная. Не бойсь, Ленка не пожалуется. Она-то такое любит. Ну и правильно. Каму Ленка нужна-то ещё? Тут её рассуждения несколько сбились, потому что выводы из них получились какие-то нелогичные. Сестра празднует с мужем, с бабкой и с этой, как её там зовут, со свекровью, короче. И ещё подросток какой-то у них имеется. Это понятно, что это только для таких клушек акленка, потому что ни одна уважающая себя женщина не потерпит рядом с свекровь да ещё и внятных подростков. Да и родная бабка в семье не нужна. Везде, во всех, всех журналах и статьях, посвящённых психологии, На всех форумах всегда говорят, что семья — это муж и жена. Ну и их дети, пока они маленькие. Выросли, пинка им, и пусть свои семьи делают, а не сидят на родительских плечах. Это тоже все знают. Просто альфа и омега счастливой жизни. А лучше всего вообще жить одному. Не тебе мужа, бездельника, не деток, личинок, спиногрызов. Живешь в свое удовольствие. И правда. Нафига такое терпеть, фыркнула Светка. Ну что с этой дурленки взять? Всегда была малохольная. А вот я, например, никто мне не мешает, живу в своё удовольствие. Большое такое удовольствие, что даже курицу варёную с малознакомой собакой съесть и то вкуснее, чем все твои рестораны. Не мешает тебе, конечно, никто, кроме тебя самой. Себя ты не выгнать, не выбросить и не сбежать. А вот помочь тебе с тобой до да твоим дурацким характером никому. Так глядишь, близкие бы и подсабили, пожалели когда-то скливо, поругали, когда есть за что, рассмешили, когда расстроена. Да и силы твои не впустую уходили бы, а для них. Это же важно отдавать силы для любимых. А ты живёшь своё удовольствие. Вот и сиди. Вой в своём углу на своём диване со своими модными психологами. Светка проснулась ночью от боли в шее из-за того, что самым неудобным образом уложила голову на подлокотник. Пошепела, потёрла шею и затылок, вроде полекчала. Странные сны снятся на этом диване, решительно сказала сама себе Светка, будто мне тут кто-то нотации читает. Не хватало ещё. Я живу отлично. Лучше всех. Она упрямо нахмурилась. Только неправильное настроение продолжалось и явно прогрессировало. А иначе как объяснить навернувшиеся ни с того ни с сего слёзы? Да не вей ты ко мне. Что, мне и поплакать уже нельзя? Не лежись, отстань. Кася не любила, когда люди плачут. Это неправильно. Слёзы противные такие, солёные и горькие. «Их надо быстро-быстро слизывать, потому что они катятся и катятся!» «Не лежись!» Светка крепко обняла помоечную собаку, пахнущую дорогим японским шампунем, и ревела так, как не делала этого много лет, примерно со второго класса, когда она принесла четверку по математике, а мама ее сильно ругала за это. Уснула она на том же диване и выспалась отлично. И сны не снились. Зато под боком сопела совершенно счастливая собака. Так, ты что тут делаешь? Тебе кто разрешил-то на кровать лесть? Светка в гневе была страшна. Да к ведь это диван! Кася точно знала, что про диван ей ничего такого не говорили. Я тебе запретила. Так ведь про диван мы ничего не говорили. «Я тебе не позволю! Сейчас же поеду и отвезу тебя!» Светлана приняла решение сразу и сходу. «Подурила и хватит! Вполне достаточно один день пострессовать! У меня это, как ее, рефлексия! Я порефлексировала на досуге и хватит! Отвожу шавку к Ленке и еду кататься на горных лыжах!» План был однозначно всем хорош. Но куда-то подевались ключи от машины. Проклятие! Куда делись эти ключи? Светка обшаривала все карманы, сумку, полочки в прихожей. Кася деликатно намекнула на то, что ей надо выйти. Блин, вот еще проблема на мою голову. Пришлось прервать поиски и вывести эту заразу. А потом еще и лапы ей мыть, и кормить, и... Да чтобы я когда-нибудь завела собаку, да ни за что, шипела злая, призлая Светлана. Как и понурившись, ушла в комнату, чтобы проверить дальний угол под креслом, за ножкой которого был спрятан брелок с известной эмблемой и двумя ключами. Собака, довольная своей предусмотрительностью, улеглась около кресла. Не понимаю. Всё проверила. Нигде их нет. Я не могу так. Я не хочу. Я не буду её терпеть в моём доме. Касино счастье таило на глазах. Ей так казалось, что всё уже хорошо, и она нашла дом и хозяйку. Им было так тепло вместе, и весело, и вкусно. Наверное, она плохо старалась. Надо было вчера не спать, а убирать в комнате. Только болели лапы. Так болели, что Кася не выдержала, Забралась на диван на секундочку, Чтобы полежать рядом с хозяйкой, И позорно уснула. Наверное, все зря. Ничего не получится. Все очень-очень плохо, И будет еще хуже. Кася вытащила честно стыреные ключи из тайника И уныло поволокла их Светлане. — Да где эти проклятые ключи? Светлана довела себя уже до истерики и смела со стола на пол все мелочи, которые там валялись. Но тихое звяканье, привлёкшее её внимание, раздалось вовсе не оттуда. Кася принесла брелок с ключами в зубах. Медленно подойдя к Светлане, она положила ключи ей на тапок и прихрамывая пошла к входной двери. Села около и опустила голову. Не поняла. Это ты что, сообразила, что я ищу? «Нет, я сообразила, что ты будешь искать их и не увезешь меня без этой штуки. А потом, потом ты поймешь, что я тебе нужна, и уже не захочешь от меня избавляться. Я ведь тебе нужна, а ты очень-очень нужна мне. Но ты не хочешь, а значит, все напрасно». Света подозрительно посмотрела на собаку. Она не признавала за ними какие-то чувства, разумность. Все ее представления о мышлении собак строились на смутных воспоминаниях о собаке Павлова. — Инстинкты эти, как их условные и безусловные, — сказала она сама себе. В это определение последние события никак не впихивались, не влазили, словно она укладывала большой круг в маленький треугольник. Ну, это ерунда. Просто так совпало, совпадение. Она нерешительно потопталась в коридоре и вдруг заметила в приоткрытом стеном шкафу свой чемодан. И именно этот, щегальской и дорогущий чемодан решил всё. Днимайся ты дурью. Какая ещё собака, а вот отпуск куда её девать? Не-не-не. Стоит только дать слабину, и буду слюнявой, сантиментально-розовой дёткой, как Ленка. Чего ты на меня так смотришь? пошли. Кася тоскливо прилась к машине по свежему снежку. Очень уныло забралась в низный резиновый коврик и даже нос не подняла к пледу, так и оставшемуся на сиденье с того момента, когда она сюда ехала. Всё закончилось. Вот сейчас она вывезет меня на дорогу, выпустит и я лягу и никуда больше не побегу. Так быстрее и легче, потому что у меня больше нет сил. Машина завелась легко. Мерно и тихо заработал двигатель, включился подогрев. Светка привычно пристегнулась и покосилась на сгорбившуюся золотистую спину. Я все решила. Я умная современная женщина. Это все просто инстинкт и мое воображение. И да, отпуск же. А у Ленки ей будет хорошо. Да. А что такого? Я же не бросаю её на дороге. Машина мягко вырулила на трассу и поехала в сторону Подмосковья. Мигание датчика Светлана заметила сразу. Заправиться надо, кивнула она сама себе, покосившись в зеркало заднего вида. Направо она больше не смотрела, не зачем. Решение принято. Да и не могло быть никак иначе. Дикая новогодняя ночь прошла безвозвратно, так же как проходят все ночи. Вчерашний день он был странный, ненормальный, приятный, наверное, но опасный. Нельзя так позволять себе распускаться. Но какой бы он ни был, он тоже прошёл. А сейчас в зеркале отражается успешная, красивая и энергичная девушка. Мне никто не нужен, сообщила Светлана своему отражению и заехала на заправку. Оплатила нужное количество бензина, Заправилась, презрительно притопывая сапожком на чигарском каблучке, нырнула в теплое, ароматное, комфортное нутро машины, выехала с заправки и только через пару километров покосилась направо. Собаки на коврике не было. Света машину нежно любила и берегла. Она не какая-то там. На тачку заработала сама, трудом, знаниями и дикой работоспособностью. А тут ударило по тормозам так, что они аж завижали. Разворот против всех правил дорожного движения и путь обратно Светлана едва помнила, только судорожно высматривала золотистую худенькую фигурку. Да где же она? Где? Куда тебя, дура, понесло? На глазах изумлённого оператора АЗС белая машина влетела на заправку. Кое-как припарковалась, перекрыв выезд. Из нее выскочила красивая девица в норковой шубке, которая только что тут заправлялась, и забегала вокруг. «Кася! Кася, где ты?» «Блин, чего я ору? Она же имя-то это толком не знает». Светка чуть не поскользнулась, когда краем глаза увидела какое-то движение сбоку в снегу. «Каська! Ты что, дура, с ума сошла?» «Ты чего в сугроб легла?» Проваливаясь чуть не по колено в снег, Светлана подхватила собаку, распахнула шубу, укрыла дрожащую кассию меховой полой и кинулась к машине. «Ты что удумала, идиотка?» Светка отъехала подальше от заправки и остолбеневшего паренька за стеклянным окошечком и остановилась на обочине. «Жить надоело!» Всмотрелась в тоскливую морду, Сгребла я вместе с пледом, в который завернула сразу же, как только вернулась в машину, и прижала к себе. «Ладно, я сдаюсь, ты победила. Ты умеешь думать, ты чувствуешь. Пошли в пень все инстинкты, и условные, и безусловные, и мой отпуск заодно. Все мои отпуска с копом. Куда же я с собакой-то теперь поеду?» И кто бы мог подумать, что я настолько спятила, а? Не, это заразна. Точно, Ленка каза такая виновата. По привычке закончила Светлана согревая на руках свою собаку.